Часть вторая. Под прикрытием. Глава шестнадцатая. Ролли, Северная Каролина. Пятница, девятнадцатое июля две тысячи двадцать четвертого года. Слоан вышла из пиццерии в половине девятого. Она два часа обсуждала с Эриком своих пропавших биологических родителей, таинственную смерть Сэнди Стамоса. И туда в нишнюю аварию, которая, как считал ее собеседник, была ключевым моментом всей этой истории, сидя напротив Эрика, девушка ощущала отчаяние этого человека, взывавшего на себя бремя своего деда и искренне верившего, что Слоан его единственная надежда узнать, что случилось с его отцом. Слоан пообещал Эрику, что будет поддерживать с ним связь, поскольку существовало слишком много факторов, которые укрепляли ее в желании помочь ему. Еще раз извинившись за инцидент с перцовым баллончиком, она посмотрела, как шериф Стамос уезжает на внедорожнике с номерами штата Невада. Она взбежала по ступенькам, заперла за собой дверь и немедленно села за кухонный стол. Ее пальцы забегали по клавиатуре. «Эрик Стамос, Сидор Крик, Невада». На экране появилось довольно много информации, и она нажала на первую ссылку. «Статья из Харрисон Каунти Пост». Стамос уверенно побеждает на выборах. Сидер Криг, Невада, 9 ноября 2022 года. Вчера вечером Эрик Стамос, легко набравший 72 процента голосов, был вновь переизбран шерифом округа Харрисон. Первоначальная надежда на непростую борьбу не оправдалась. Победитель пришел к финишу с большим отрывом. Последние опросы накануне выборов во вторник показывали смешанные результаты. Большинство отмечало минимальное преимущество Стамоса, но кое-где лидировал Трент Дилберт. Дилберт провел агрессивную кампанию, подпитываемую крупными пожертвованиями некоторых состоятельных жителей округа Харрисон. Его поддержали несколько видных политических деятелей, а также окружной прокурор. Но репутация Стамоса с его серьезным подходом к работе правоохранительных органов, а также тот факт, что он является шерифом округа в третьем поколении, Нашли отклик у избирателей, не взирая на дорогостоящую кампанию Дилберта. Это будет второй срок Стамоса в качестве шерифа округа Харрисон. Он продолжит дело отца и деда, которые прослужили на этом посту несколько сроков подряд. Отец Эрика, Сенфорт Стамос, умер в 1995 году. Эрику Стамосу в тот момент было всего девять лет. Слоан ввела имя отца Эрика в поисковую строку. И нашла многочисленные страницы со статьями о нем. Она снова кликнула на статью в Харрисон Кантри Пост. Шериф Стамос найден мертвым подозрение на передозировку. Сидер Крик, Невада, пятнадцатое июля тысяча девятьсот девяносто пятого года. Сэнди Стамос, многолетний шериф округа Харрисон, утонул, когда его машина рухнула в Сидер Крик поздно вечером в четверг. В предварительном отчете токсикологов из офиса судмедэксперта в округе Харрисон сообщается, что в организме Стамоса обнаружены тяжелые наркотики. Источники, близкие к расследованию, сообщают в The Post, что когда тело шерифа вытащили из Сидер-Крик, в его руке был зажат шприц. Стамос находился на дежурстве в четверг вечером и не ответил на несколько вызовов в диспетчерской. Рано утром в пятницу, во время пробежки, местный житель заметил патрульную машину Стамоса, затонувшую в Сидор-Крик. Над водой виднелись только задние фонари. Были привлечены водолазы. Машину вытащили из воды в пятницу ближе к полудню. В статье имелась фотография патрульной машины Сэнди Стамоса в момент, когда эвакуатор вытаскивал ее из воды. Слоуан пролистал еще несколько статей об отце Эрика. Потом она вбила в поисковой строке запрос «Поделайся». Дорожное транспортное происшествие в Сидеркрик, штат Невада, 1995 год. И нажала на первую попавшуюся ссылку. В результате наезда погиб местный житель. Сидеркрик, Невада, 26 июня 1995 года. Рано утром 24 июня полиция была вызвана на место дорожного транспортного происшествия на шоссе 67 к северу от Сидеркрик. Тело мужчины, опознанного как Бейкер Джонсси, было обнаружено водителем грузовика, совершавшего рейс из Бойса в Рина. Я что-то заметил посреди дороги, сказал Дейл Пикет, водитель грузовика, который, обнаружив тело, позвонил в 911. Я подумал, что это олень или какое-то другое крупное животное, пока не подошел ближе и не понял, что это человек. Шериф округа Харрисон Сэнди Стаммес был первым сотрудником правоохранительных органов, прибывшим на место происшествия. Шоссе было перекрыто, на месте работает следственная группа дорожного патруля штата Невада. Источники сообщают The Post, что рядом с телом Бейкера Джонса находилась машина, но ни офис шерифа, ни дорожный патруль не раскрыли подробностей. «Расследование продолжается», — заявил Сэнди Стамос. «Мое ведомство, а также власти штата неустанно работают над установлением причин этого происшествия и над поиском того, кто в нем замешан». Однако пока никаких арестов произведено не было. Бейкер Джонси был партнером юридической компании «Марголис энд Марголис» в Сидар-Крик. Слон захлопнула свой ноутбук. она могла бы провести всю ночь, проваливаясь в крольчью нору вслед за Эриком Стамосом, пытаясь разобраться в судьбе его отца в таинственном наезде на пешехода, размышляя о том, какое отношение все это имеет к ее исчезновению тридцати лет назад. Но сейчас у нее не было на это времени. Ей все еще нужно было повидаться с родителями. Она пропустила от них несколько звонков, пока слушала, как Эрик Стамос излагает свою безумную теорию. Выбросив из головы хмурого шерифа и Сидер Крик, она схватила ключи и направилась к двери. Всего за несколько дней с момента отправки ее ДНК на сайт, ее мир перевернулся с ног на голову. «Где ты была?» – спросил отец, как только Слуан вошла в парадную дверь. «Долгая история. Сначала ты. Что там с ФБР?» Они закончили официальный допрос. «Мы рассказали им все, что знаем, начиная с того, как мы тебя удочерили и кто тебя нам передал». Мы предоставили все документы, которые у нас имелись. Они глубоко копнули наше прошлое. Мы чисты». «Чисты?» переспросила Слоан. «ФБР убеждено, что мы ничего не знаем об исчезновении твоих биологических родителей». «И что теперь?» вздохнула девушка. «Они хотят поговорить с тобой завтра утром». «Что им от меня-то нужно? Я знаю даже меньше вашего». «Они хотят обсудить с тобой свои следующие шаги», ответила мама. Агента зовут Джон Майклс, продолжил отец. Хороший парень. Они хоть объяснили, как планируют вести расследование? Думаю, именно это они собираются обсудить с тобой завтра утром. Так ты расскажешь, где тебя черти насилия? Слоан хотела рассказать родителям о визите Эрика Стамоса, но передумала. В морге появилось новое тело, сказала Слоан. Разбиралась с ним. Она не упомянула, что это был не ее морг или что тело было обнаружено в 1995 году. Слоан сочла это упущение менее лживым, чем откровенное вранье. Вернувшись домой, она провела предрассветные часы за ноутбуком, читая об Эрике Стамосе, его покойном отце и семье Морголес из Сидер Крик.